Ничего не вышло, издаваемые ими звуки походили на барабанный бой, дробный перестук, мелодичные, но совсем не такие, как звуки флейты. И все-таки существа как будто чередовались с ним, отвечая на его мелодию. Кто знает, может, у них есть зачатки интеллекта, тикони, решадиумы, они его удивили. Шут был рад, что еще остались вещи, которые способны его удивлять.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 Скрип? О, да, не такая уж это популярная история. Услышите и забыть. Начало заурядное. Фермер, заехавший в столицу, попадает в неловкое положение, натыкается на принцессу и, совершенно случайно, не дает ей оказаться растоптанной. Принцессы в таких историях вечно не смотрят, куда идут. Думаю, все дело в том, что большинству из них не помешало бы обратиться к достойному уважению изготовителю линз, и обзавестись соответствующим набором очков, а уж потом предпринимать вылазки на оживленные улице. Как бы там ни было, поскольку это комичная история, мужчину в качестве награды приглашают во дворец. Далее следует всякая чепуха и заканчивается все тем, что бедняга-фермер в уборной подтирается одной из самых красивых картин, после чего неспешно выходит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 тишина. Мне бы не помешало немного музыки. Для пущей театральности, понимаете ли, кое-кто вот-вот придет. И я желаю оказать гостю достойный прием. Пивунчик любезно завел свою музыку. Шут вздохнул и принял надлежащую позу. Ленивое ожидание. Просчитанная осведомленность, невыносимое зазнайство. В конце концов...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 Ясно, Халин. И вид у нее был гордый. Одежда истрепана, волосы заплетены в косу, на лице следы ожогов. Когда-то платье принцессы было роскошным, но теперь превратилось в лохмотье. Она оборвала подол на уровне колен и сшила себе импровизированную перчатку. Любопытное дело, при ней имелось что-то вроде кожаной сумки с карманами и дорожный мешок. Шут сомневался, что она обладала и тем, и другим в начале своего путешествия. Ясно издала долгий стон и посмотрела туда, где стоял Шут. Тот ей ухмыльнулся. В мгновение ока женщина вскинула руку, вокруг которой закружился туман, с щелчком превратившийся в длинный тонкий меч, чье острие почти упиралось в шею Шута. Мужчина выгнал бровь. Как? «Ты меня нашел?» — спросила принцесса. «От тебя на той стороне было довольно много шума. Прошло немало времени с тех пор, как с Преном приходилось иметь дело с кем-то живым, да еще и таким требовательным, как ты». Она выдохнула сквозь зубы и придвинула осколочный клинок еще плотнее к его шее. «Шут, скажи мне, что тебе известно?» «Я как-то почти год просидел в огромном желудке». «И меня переваривали!» Ясно нахмурилась. «Сама спросила, что мне известно. Стоило бы лучше подобрать слова». Он посмотрел вниз, а принцесса повернула осколочный клинок, но острие от его шеи не отвела. «Удивлюсь, если твой прутик представляет для меня хоть какую-то угрозу, Халин. Впрочем, можешь размахивать им, сколько влезет. Наверное, так ты чувствуешь себя более важной персоной».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 отчасти твоей ученицей, которая, позволю себе заметить, в точности на семьдесят семь процентов приятнее, чем ты, я провел опрос. Врешь? Ну ладно, это был довольно неофициальный опрос, но уродливый ящерокраб весьма низко оценил твои «я о другом». Ясно, о таких вещах я не вру, ты это знаешь, потому-то я тебя так раздражаю. Женщина внимательно на него посмотрела, потом вздохнула.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 «Пожалуй, я могу с этим согласиться, хотя подозреваю, не по тем причинам, на которые намекаешь ты. Возможно, эта прогулка окажется не такой тоскливой, как я опасалась». «Возможно», — согласился он и посмотрел на звезды. «Что ни говори, мир сумел выбрать прекрасную ночь, чтобы завершить свое существование».